Глава вторая. Усадьба помещика Данилевского латифундиста, владельца обширного, в тысячи десятин многопрофильного хозяйства, была несказанно богата. Такие только на блаженном юге еще и бывают. В доме среди огромной прихожей с натертыми пчелиным воском полами, высокими стрельчатыми окнами, стрепещущими накрахмаленными занавесками, стоял Нестор, смиренно опустив руки и стараясь скрыть свой настороженный и отнюдь неисполненный покорности взгляд. — Да пана я, — сказал он холиному надменному лакею, — прощению просыть за коня. — Як класть? Нестор, Махно. Лакей исчез в глубине дома. Нестор ждал, рассматривал прихожую, голову свирепого кабана на стене, голову оленя с роскошными ветвистыми рогами — картину, изображавшую сцену охоты. Откуда-то из глубины дома доносились музыка, смех. На лужайке возле дома, видно из окна, барские дети играли в лапту. Напольные часы заполнили прихожую глуховатым боем. Кажется, и время у него свое, у пана Данилевского. — Ой, нет, пан, ой, нет! — Неожиданно в соседнем зале раздались крики, топот ног, звон разбитого стекла, и в прихожую проскочил, роняя перья, огромный, взъерошенный, цветастый красавец-петух. За ним, с растопыренными руками, стараясь поймать птицу, вбежал лакей. За лакеем сам хозяин, пан Данилевский, еще не старый, полуседой мужчина в развивающемся халате. За паном молоденький юнкер в военной форме с погонами поручика, в имении он видно на кратковременной побывке. За юнкером в припрыжку вбежала веселая, хохочущая, большеглазая девчушка лет восьми. Махно не шевельнулся. Петух вскочил на окно, с окна на оленя рога, затем пролетел через всю прихожую и тяжело опустился у ног Нестора. Парнишке ничего не стоило схватить его, но он не тронулся с места. Девочка бегала вокруг Нестора вслед за петухом и чуть было не схватила его. «Осторожнее, Венцуся!» — прокричал девочке пан. — У него острые когти. Беготня, наконец, закончилась пленением птицы. Поймавший петуха лакей торжественно передал его запыхавшемуся пану. Тот стал гладить его, подул в ушко, полез в карман, извлек горсть каких-то зерен, поднес их к самому клюву. Петух, успокаиваясь, начал лениво клевать. А по прихожей все еще летали несколько разноцветных перьев. Девочка... Первый перевела взгляд настоящего посреди прихожей босоногого насупленного супленного махно, остальные, занятые петухом, не замечали мальчишку. Окончательно успокоив, красавца, пан отдал петуха Лакею. Скажешь, птичнику, кормить, пока только просом. До да кур не допускать, пусть пообвыкнет. Слухаю. Станислав, обернулся барин к сыну. Как ты говорил, порода называется? Левинский, пап. Кацапский, что ли?» «Заводчик из Ливен, оттого Ливенский, а так чистопородные англичане, очень певучие, прям настоящие соловьи». «Ну, заметь, с Норовым, поистине настоящий англичанин», — почти ворковал пан Данилевский. «Не понравились, видите ли, моему. ему, гордый. Лордом назовем. Дорогая птичка, сколько заплатил?» «Триста целковых, папа», — ответил Юнкер. «Понял, триста целковых». — обратился пан к лакею. — Глаз с птицы не спускать! — Слухаю. И только теперь пан Данилевский обратил внимание на подростка. — А, это кто ж такой? Уже в дверях лакей остановился. Я докладал. То есть самое махно прощению просить. — Господи! — удивленно воскликнул Данилевский, глядя на Нестора сверху вниз. — А разговору-то, разговору! Коня украл, конюха чуть не зарезал! Теперь уже все, и пан, и юнкер, и девочка рассматривали Нестора как диковинку, как вбежавшего в старню волчонка. Девочку забавлял мрачный подросток еще и тем, что он был почти одного с ней роста, хотя заметно старше. — Ну, скажи-ка нам, Аника Воин, как звать тебя? — весело спросил пан. — Махно, Нестор, Иванович. — Иванович! — пожал плечами Данилевский. — Казак, Галота! — — А петуха почему не ловил? Тоже гордый, что ли? Нестор не отвечал, смотрел вниз на свои босые ноги. — Ну что ж, десяток плетей и служи дальше, паси. — Будете бить пиду от вас? — не поднимая головы, мрачно сказал Нестор. Так, — Так-так, он еще и дерзкий при том. Дюжину плетей ему, и пусть уходит. — Ну зачем же так, папа? — развел руками юнкер. — Выгнать? И ладно. Ну зачем же унижать? — За дерзость всегда надо расплачиваться, Владислав. Непреложный закон жизни. — Не правда ли, Винсента? — улыбнулся пан девочки. Я не хочу, чтобы мальчика били. Требовательным голоском громко сказала девочка, и, видя, что отец непреклонен, затопала ножками, заплакала, закричала. — Я не хочу, чтобы его били! Вы слышите? Я не хочу! Махно с любопытством взглянул на девочку, но без чувства благодарности. Она была из другого мира. Ну, хорошо, хорошо, попробовал успокоить свою любименцу пан Данилевский. Уведи ее, Владислав. Не буду его бить, Венцуся, не будут, Василь. И когда в дверях появился лакей, все еще не избавившийся от петуха, Данилевский сказал, слышь, эту махну не бить, просто в шею его, в шею. А они ждали его в старой кузне. Двое лепетченков, Щусь, Сашко-Калашник и брат Григорий. Чуть поодаль, за стенами кузни, в бузине сидела недопущенная в компанию Настя. Нестор тихо забрался на развалины и спрыгнул оттуда чуть ли не на голову друзьям. — Ну что, Нестор? — спросили они едва не хором. — Отлупили? — Не насмелились, — презрительно усмехнулся Махно. — Нас, Петпаска, пасков Ну и ладно, гуляем, — предложил Щусь. — Гуляем, — согласился Махно. Нестор через окно вылез из кузни и стал пробираться сквозь заросли бузины. За ним двинулись мальчишки, немного прилась и Настя. Надеялась, что на нее не сразу обратят внимание. «Настя, до дому!» — заметив девчонку, — приказал Нестор. «Возьмите с собой!» — захныкала Настя. «Два раза не повторяю». Настя села на дорогу и стала пересыпать из руки в руку пыль и при этом провожала взглядом уходивших по улице парней. Впереди шел Нестор, шел уверенно, смело, взметая рваными штанинами дорожную пылюгу. Следом шли остальные. — Яблоки у деда Кырыка уже пробовали? — спросил Нестор. — Неделю назад щезли были, ответил Калашник. — На голодне черево сгодится и дерево. И Нестор свернул с дороги на стежку, которая вела к дальним, утопающим в зелени хаткам. Потом они возвращались и их пазухи топорщились от ворованных яблок. Надкусывали, кривились от их кислоты, разбрасывали огрызки. Слышь, нестор, а як и он из себе, барин? Спросил Иван Лепедченко. Чудный, недоумок, С петухом на руках ходит. Як с детем. У них курятник больше, чем наша хата, сказал Щусь, сплевывая. Я там в прошлом годе яйца тырил. С той стороны от ставка в заборе дирка была. Аккуратно против курятника. Я туда раз, полный картуз яиц наберу, а сейчас спросил Нестор. Что сейчас? Сейчас там у них собака, а дирка в заборе. Не знаю, может, и осталось. Пешлы, решительно сказал Нестор. Ты шоу думав? испугался Григорий. Не надо, братка. Жрать охота. Яиц возьмем, чип пару курей украдем. — Не, я не пойду, решительно заявил Григорий. — А тебя и не зовут, — презрительно ответил ему Нестор. Григорий отстал, тоскливым взглядом провожал приятелей. Они стремительно шли по окраине села, переползли через заросшее высоким осотом поле и оказались в тылах господского имения. Прошли сзади конюшен, свернули и вышли к длинному ряду невысоких каменных построек, за которыми похрюкивали свиньи, гоготали гуси, шипели индюки, а еще дальше весело переговаривались куры. Федосий шагнул к самому забору и оказался у дыры. — Есть! — Я когдась к дирку замаскировав, не заметила. Он вытащил из дыры в заборе пробку, сооруженную из утрамбованных кустов в поля. «Полезешь — Полезешь? — спросил Нестор, ущуся. — Не, в прошлом годе еле пролезав, а теперь, щетовщи став, не получится. Нестор лег на землю, примерился. — Попробую. «Только собаку надо бы як-то от курятника отманить. «Як, даже куска хлеба нема», — сказал Щусь. «Надо кому нибудь сходить до конюха побалакать. Ну, там мамка просыла конячку, сина перевезти, Чище что-нибудь. Собаки учу чужого обязательно прибежить. Кто?» «Ладно», — согласился Щусь и ушел. «Постарайся конюху подовше баки забивать», — вслед ему сказал Нестор. Мальчишки легли на траву, стали ждать. И, наконец, услышали удаляющийся собачий лай. Нестор подошел к дыре в заборе, покошачье извиваясь худеньким телом, протиснулся в узкий лаз и оказался в большой загородке для кур. Куры удивленно рассматривали человека. «Тихо, тихо!» — шептал им Нестор. Он по-хозяйски огляделся вокруг, уже даже выбрал удобную для поимки, забившуюся в угол курицу, но вдруг заметил большую клетку, а в ней... Да, того самого красно-черного английского петуха. И все, Нестор уже не мог совладать с собой. Он подбежал к клетке, открыл запор. Прирученный барином петух двинулся навстречу Нестору. Он ждал, что человек сейчас раскроет ладонь, и на ней окажется горсть проса. Нестор догадался, он сгреб с пола горсть мусора, протянул петуху. Тот доверчиво заглянул в ладонь. И это было последнее, что он видел в своей короткой птичьей жизни. Посреди полуразрушенной кузни ярко горел костер. Усевшись вокруг, мальчишки с нетерпением ждали. Над костром на вертеле дожаривался петух. Потом они разломали его, и, облизывая стекающий по рукам жир, стали есть. «Красивый петух, Був, а мясо так соби. Зубами не угрызешь», — сказал Щусь. «Его в печи-то с картошкой-то с укропчиком». И тут Нестор... Увидел сидящую под ветками бузины Настю, а она увлеченно играла в камешки. Ну, что ты ходишь за нами, Настя? Нестор протянул ей кусок петушиной ноги. Погрызи, у тебя зубы острые. Настя попыталась откусить кусок, но и у нее не получилось, вернула. Сами такие грозить. Вон уж, сыре! И тихо добавила. Меня ваша мамка послала». Чего? Сказали, чтобы вы до дому только ночью пришли. Бо сейчас у вас дядька полицай сидят, вас дожидаются.